Четвертое. Василика Токмакова стояла у окна и смотрела на двоих мужчин, быстро идущих к дому. Впереди невысокий худощавый парень лет тридцати. Нет, поправила она себя, не такой уж и невысокий. Это обман зрения. Он, кажется, ниже из-за громила, что движется следом. На лиственнице висит кормушка, в которую Пелагея с Яшкой подсыпают семечки для синиц.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 Так Макову поразили две вещи. Во-первых, он безошибочно определил, что на него смотрит. Не просто огляделся, а выцелил ее, как охотник белку по еле слышному шуршанию в ветвях. Во-вторых, башибузук, в раскорячку топающий за ним, неизбежно должен был в него врезаться. Слишком маленькое расстояние разделяло их, слишком резко затормозил парень.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 плотно прижатых к черепу, темная стрижная Назара, у Яшки волосы русые лежат гладкой шапочкой, как у мальчика пожа. У пожилых преподавательниц рука сама тянется погладить его по шелковой макушке. Так Макова пару раз наблюдала в музыкалке, как это происходит. Визгу потом было. Ну, сами виноваты, это мальчик, а не котенок. — А кто они? — спросила Пелагея. — Частные детективы.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 Токмакова приложила холодные пальцы к вискам. — Репетиция, да. Им нужно репетировать. А ей нужно придумать, что говорить частным детективам, когда они явятся сюда.